Кэм обнаружил Рут за дверями избушки. Она покинула ее 20 минут назад. Столько времени ушло на то, чтобы подмыть Сойера и снова усадить его в вертикальное положение. У нанотехнолога могли возникнуть вопросы, которые Сойеру не следовало слышать. Рут сидела боком на нижней из трех ступенек крыльца, положив лэптоп на верхнюю, как на стол. На ее лице, подсвеченным голубым экраном, было радостное возбуждение. При виде ее Кэм успокоился. Большая часть вопросов, которые он хотел задать ученой, отпали сами собой. За спиной Руд стоял сержант Гилбрайт. Остальные солдаты, видимо, побежали в лагерь докладывать новость. На корпусе огромного самолета зажглись огни. Белые и красные маячки на хвосте и крыльях в освещенном проеме грузового люка основали человеческие фигурки. Лучи фонариков метались среди палаток, словно их встревожил подувший из плоскогорья ветер. Опасаясь, нечаянно наступит на снаряжение, Кэм задержался в дверях. В домик устремился холодный воздух. — Как он? Опять спит? — спросила учёная. — Надеюсь, что да. Четыре человека тащили в самолёт большой ящик. До полуночи оставалось ещё около часа. — Вы ведь не сможете взлететь ночью? — Сможем, наверное. Но, скорее всего, они не станут рисковать. — Отправление откладывается до утра, — сообщил Гилбрайт подражая уверенному тону своего начальника майора Эрнандеса. «Первым делом надо получить снимки со спутника, чтобы знать, где садиться». Рут убрала компьютер с верхней ступеньки и поднялась. Кэм спустился к ней. Лицо Рут было скрыто в тени за исключением щеки и тугой пряди курчавых волос. «Спасибо!» — поблагодарила она. «Преогромное спасибо!» Кэму показалось, что на него пахнуло теплом мое тело. Он вспомнил Эрин. Какой от нее исходил запах. Чудесный, нежный, женственный. Он повернулся к самолету и спросил. «Это ваша вакцина. Точно будет работать?» «Да, и, возможно, очень скоро, если получится ввести ваш ключ распознавания в первоначальный образец». «А что, если этот гад забрал все самое важное?» «В мире нет такого научного заведения, которое не снимало бы копии со всех своих материалов». Образцов, программного обеспечения. Если понадобится, мы всю лабораторию перероем. Но главное оборудование Фридман, производственный лазер, все еще на месте. Вор не мог унести основные компоненты. Они размером с холодильник. Имея схемы и железо, можно попробовать создать частицы заново. К им не очень поверил, но все равно кивнул. Ему в жизни пока мало везло. Юношу не прельщала перспектива оказаться у Сойера в няньках и переводчиках на целый месяц или, чего доброго, на год. По мере их выздоровления ненависть Кэма к бывшему другу только усиливалась. Оба выжили посреди всеобщей гибели. До него лишь сейчас дошло, какую власть имел над ним Сойер. Сукин сын, скорее всего, не лукавил. Он был слишком слаб и измучен, вряд ли смог бы врать так правдоподобно с таким обилием подробностей. Но Кэму потребуется много времени, чтобы уложить все это у себя в голове. Альберт не в ответе за вспышку эпидемии. «А как насчет остального?» «Совершенное здоровье, вечная жизнь. На это тоже можно надеяться?» — спросил юноша. — Абсолютно. Кэм заметил, что Рут любила это словцо. Женщине явно нравилось выглядеть уверенной и решительной. — Вот только встанем на ноги. Сегодня эксперты знают о нанотехе намного больше, чем год назад. Ничего не потеряно. Рут, похоже, догадывалась, какой вопрос вертелся у парня на языке. А меня-то, меня, смогут вылечить? — Это возможно. Добавила она и протянула руку в холодную темноту. Ее пальцы наткнулись на запястье Кэма, скользнули вниз и обхватили кисть. Но прежде чем тот успел отреагировать, женщина разжала ладонь. Этот мимолетный жест совершенно ошеломил его. Кэма не надеялся, что кто-либо станет оказывать ему подобные непринужденные знаки внимания. Удивительно яркое голубое утреннее небо выглядело очень мирным. Сакраменто находился практически на уровне моря, на три с лишним тысячи метров ниже вершины, с которой полчаса назад взлетели самолеты. Стоя у инвалидной коляски Сойера, Кэм то и дело поглядывал в небесную бездну над головой. Солнце проявило серые разводы, отпечатки чьих-то пальцев на смотровом щитке из плесегласа, Кэм вытер жирные пятна рукавицей. Тревога стучала в каждой пораженной клеточке тела. В руках, обезображенном ухе, гниющих зубах, с левой стороны верхней челюсти. Он не мог потереть или почесать старые раны, отчего нервничал еще больше. Сакраменто походил на чужую планету. В транспортнике не было иллюминаторов. После каменистой породы на вершине горы восьмиполосная автострада подействовала как электрошок. Кольцевую эстакаду номер 80 со всех сторон обступали здания делового центра. Аккуратные кварталы сливались в сложную картинку, неразрешимую головоломку из линии плоскостей. Естественный горизонт не просматривался ни с одной стороны. Защитный костюм и шум рации отсекал юношу от внешнего мира, чему он был только рад. Мир по ту сторону костюма сковала гробовая тишина. Кроме их отряда на многие километры бетона и стекла не осталось ни одного человека. В памяти Кэма город сохранился таким, каким его уже никто не мог увидеть. Он бывал здесь не один раз. Дом Нахара от Сакрамента отделял всего час езды. Не исключено, что кто-то из братьев успел добраться до города во время бегства в горы и здесь нашел свою смерть. «Какого черта? Перекуси обе и дело с концом. Бульдозер все равно бросим на месте». Непривычно напряженный голос Эрнандеса заглушил в наушниках все остальные. Джип солдата уже вывели, а прикреплённый на время полёта цепями бульдозер застрял. — Сэр, если газануть цепи, возможно, сами оборвутся. — Так и тормозную тягу оборвать недолго. Тащите сюда болторезы. На могучей машине гусеницы заменили гигантскими колёсами с ребристыми шинами. — Есть! Утром майор Эрнандес позволил Кэму присутствовать на инструктаже и через него даже посоветовался с Уэром. Услышав, что Кэм знаком с городом, майор и его подробно расспросил. Эрнандеса не зря назначили командовать экспедицией. Еще до рассвета солдаты сгрузили три ящика с припасами для местных жителей. Через четверть часа после восхода солнца майор уже скачал по спутниковой связи первые сделанные с орбиты фотографии. В метрополисе Сакраменто проживали полтора миллиона человек. Теснота, закопченность и высокий уровень преступности удивительным образом сочетались с обилием парков и заповедных участков, населенных всяким зверьем. Расползающийся город дробили на части две реки, несколько грузовых каналов и десятки искусственных и естественных озер. Несомненно, в реках, а также в крупных парках и местах отдыха еще кипела жизнь. Кэм рассказал майору о своих встречах с тучами комаров и кузнечиков. Миллионы муравьиных колоний могли проникнуть в каждый жилой комплекс и склад продовольствия, поедая сначала трупы и полуразложившиеся продукты питания, потом клей под ковролиновым покрытием и мебельную обивку. Герметичные костюмы не выпускали наружу запахи, члены экспедиции могли не опасаться, что привлекут к себе насекомых, но если напороться на выводок, мало все равно не покажется. Юноша предостерег, что опасность подстерегала в самых неожиданных местах. Пережив столько боли и страданий, Кэм теперь боялся лишиться шанса на спасение у самого последнего рубежа. За ночь в нем произошла огромная перемена. Еще вчера главные помыслы были о чем-то вне его самого, о помощи другим людям в запоздалой безнадежной попытке искупить совершенное зло. Теперь у него появилась надежда, пусть даже мизерная, что наночастицы Аркас превратят в лекарство нового поколения, которое полностью вернет ему здоровье. От одной мысли об этом на душе становилось радостнее. Главная цель осталась прежней. Он навечно в долгу перед людьми, но сейчас он не мог думать ни о чем, кроме личного спасения. Кэм не хотел превратиться в беспомощного калеку, как Сойер. С возрастом его собственные раны и повреждения будут все больше давать о себе знать. Возможно, и жить-то ему осталось лет пять или десять. Нетерпение и рассудительность вели борьбу в его голове с самого утра. А еще сегодня следовало беречь организм от потери влаги. Кэм уже взмок от пота, резина приклеивалась к коже, хотя под костюмом почти не было одежды. С наступлением дневной жары костюм превратился в подогнанную по росту печку. Запас воздуха был слишком мал для периодической продувки и охлаждения. Каждому выдали заплечный комплект из двух баллонов с кислородом. Один узкий цилиндр тянул на 4,5 килограмма. Баллоны Сойера подвесили на спинку инвалидной коляски. Одного баллона должно было хватить на час, если не придется выполнять тяжелую работу или бегать, сломя голову. Линдвилл чуть-чуть уменьшил лимит до 50 минут на баллон. На каждого члена экспедиции приходилось по 6 запасных баллонов, итого 8 часов без права на ошибку. Как тяжело вверять свою судьбу и надежды совершенно незнакомым людям. Являясь мировым экономическим центром Сакраменто, располагал тремя аэродромами и крупной базой ВВС. Но все они находились слишком далеко от заветной цели – деловых кварталов в районе 68-й улицы. Перед отправкой в Колорадо самолеты требовалось заправить горючим, а ближайший аэропорт был в 8 километрах от лаборатории. И ведущие к нему улицы представляли собой непреодолимое препятствие. Свободный от машин участок дороги оказался ценной находкой – Когда попытки ввести карантин потерпели крах, все население города устремилось в горы. Точно так же поступили еще 5 миллионов человек, обитавших между Сакраменто и заливом Сан-Франциско. Но в данном случае это сыграло на руку экспедиции. Двигавшийся на север трактор с трейлером столкнулся с двумя легковушками и опрокинулся. Третья застряла в промежутке между прицепом и ограждением. Водитель не рассчитал габариты. Почти все машины, оказавшиеся по северную сторону затора, продолжали движение по автостраде, оставив за собой 800 метров относительно свободной дорожной поверхности. Первая снова села Сесна. Ее экипаж оттащил в сторону пять машин и сварочной горелкой срезал нависавшие над проезжей частью дорожные знаки. От цели отряд отделяли еще 38 кварталов. Но вместо того, чтобы посылать людей Эрнандеса кратчайшим путем на бульдозере через завалы, военные аналитики прочертили замысловатый маршрут по глухим улочкам спального района, а в одном месте через два соседних двора. Такое внимание к деталям внушало уважение. Однако предположение, что они уложатся в 70 минут, Кэм считал бредом. Отряд пока даже не начал выдвижение. «Готово!» — крик морпеха вызвал у Кэма облегчение оторвав его от созерцания голубого неба. «Хорошо, освободи ось!» «Наискосок!» Шлемофоны непрерывно работали и на прием, и на передачу, из-за чего на общей волне трудно было разобрать, кто что говорит. Зато можно не отвлекаться для нажатия кнопки рации. «Отлично! поконим. Это опять Эрнандес. «Эрмана, твоя очередь! Поехали!» «Всегда готовы!» Кэм выкатил коляску Сойера на 10 метров от транспортника, убрал ее с дороги и развернул так, чтобы пассажир смотрел на самолет, а не на мертвый город. Четверо человек в светло-коричневых защитных костюмах сбежали вниз по рампе грузового люка, указывая дорогу бульдозеру. Эрнандо смог быть среди них. Одинокий солдат стоял у джипа, развязывая желтую крепежную ленту. Ящики, канистры с горючим, запасные покрышки сложили рядами в передней и задней части длинного прицепа. Издали сооружение напоминало крепостной бастион, но, скорее всего, это было сделано для равновесия и надежности. Многим предстояло ехать на прицепе. Шестеро солдат с канистрами бензина и набором для запуска двигателя от внешнего аккумулятора побежали на поиски пикапа или универсала, чтобы разместить остальных. Рут с двумя коллегами села в джип, как только тот съехал с рампы. Кэм невольно вспомнил, как Джим Прайс пытался захватить пикап. Двое сели сзади, тут же склонив голову в шлемах над лэптопами. Третья фигура опустилась на переднее сиденье и повернулась назад, чтобы принять участие в обсуждении. В эфире ученых не было слышно. Эрнандос, быстро сообразив после взлета, что рты на технологам все равно не заткнуть, выделил им отдельную частоту. Странная фигура слева — Рут. Гипс не позволял ей продеть руку в рукав костюма и нести баллоны в правильном положении. Поэтому сломанную руку спрятали под костюмом. Солдаты смастерили для женщины поясок, за который заткнули пустой рукав. Эрнандос, тем не менее, предостерег ее от резких движений. Рут ответила, что нагрузив на нее еще килограмм 200, он добьется своего. Она вообще не сдвинется с места. Кэма восхищала ее остроумие и способность затмевать всех вокруг. Ему хотелось поговорить с ней, вновь оказаться рядом, но ему определили роль няньки, в то время как Рут погрузилась в разговор с диджеем и Тоддом. Бульдозер, как черепаха, выпал с чрева самолета, затем, объехав его, прибавил газу. Под напором толстых рубчатых шин по асфальту пробежала дрожь. Перед носом транспортника махина с неожиданным для нее изяществом развернулась поперек автострады. Кэм наклонился к Альберту, чтобы тот мог его видеть. Смотровые щитки мягких резиновых шлемов ограничивали боковое зрение. «Готов?» Суэр сидел зажмурившись, раскрыв рот, двигая челюстями, словно рыба-уродец в тесном аквариуме. Кэм похлопал его по плечу, крикнув «Эй!». Шершавые перчатки шаркнули по гладкой резине. Может быть, уши заложило от перемены давления внутри костюма? Эй, Альберт, какого черта! Когда самолет заходил на посадку над городом, костюмы из-за нарастающего давления облепили тела пассажиров. S-130 мог для надежности поддерживать на борту такую же среду, как на горной вершине, но Эрнандос решил не подвергать снаряжение лишним испытаниям после приземления. Вместо этого два спецназовца... Быстро передвигаясь от человека к человеку, установили предохранительные клапаны на спине и положение уровень моря. А что, если Сойер лишь притворяется и на самом деле не выполнил распоряжение проглотить слюну, чтобы ослабить нагрузку на барабанные перепонки? Для коллеги день не задался с самого утра. Его желудок еще не оправился после порции говяжьих ребер. Альберт лишь покачал головой при виде завтрака и пронзительно взвизгнул, когда Кэм поднес к его губам ложку с яичным порошком. А защитный костюм не позволял есть и пить. Кэм надеялся, что бывший приятель, ослабев, станет покладистее. Сукин Сэнн сопротивлялся изо всех сил, мешая натянуть на себя снаряжение. Отчасти потому, что его страшно сдлила неспособность управлять собственным телом. А возможно, еще и потому, что догадался, надетый под костюмом подгузник придется носить до конца операции, не меняя. Костюмы были снабжены полой камерой и мочеприемной трубкой, натягиваемой на член наподобие презерватива. Однако спецы заверили, что устройство не удержится и соскользнет. Вернуть его на место будет невозможно и придется отливать прямо в резиновые башмаки. Поэтому все решили пользоваться подгузниками для взрослых. Другого выбора не было. Питание Кэма оставалось скудным так долго, что он страдал от запоров. Но антибиотики разбередили кишечник. Вскоре после взлёта он почувствовал два быстрых приступа поноса и надеялся, что этим дело и закончится. По сравнению с важностью задачи, этот мелкий конфуз не играл никакой роли. И всё же юноше не хотелось, чтобы другие смотрели на него с таким же едва скрываемым отвращением, как на Сойера. Особенно Рут. Когда самолёт пошёл на посадку, Альберт опять начал взбрыкивать. Гарнитура под шлемом съехала, отчего он ещё больше задёргался. Тонкая рамка из алюминия наполовину закрывала ему вид и сбивала с толку. Эрнандес распорядился подняться на безопасную высоту, где они сняли с Сойера шлем и убрали из него наушники и микрофон. Кэм сказал, что связь тому все равно ни к чему, и он лишь опять запутается в проводах. Костюмы частично заглушали звук голоса, но лучше такое неудобство, чем позволить Сойеру отвлекаться от главной задачи на возню с гарнитурой. — Эй! Кэм поднажал плечом, немного не рассчитав силу от волнения. «Уши болят! Смотри на меня!» Сойер повернул голову, но не к Кэму, а вниз. Не открывая глаз, он продолжал жевать губами. «Кажется, мне нужна помощь!» Сказал Кэм, махая солдатам рукой, чтобы те поняли, кто именно зовет их. «Эй, помогите!» Эрнандос вскинул руку, давая понять, что услышал. Он обменялся жестами с другой фигурой в костюме, разговаривая по командному каналу, но на полусловие перешел на общий прием. Майор двинулся к Кэму, не снимая руки с переключателя частот на поясе. В чем дело? Боюсь, с костюмом Сойра что-то не в порядке. Может быть, давление? Эрнандос нагнулся к коллеге, но прежде посмотрел юноша прямо в глаза. Взгляд майора был жестким, вопрошающим, но изменился, как только он перевел его на сойра. Кэм понял смысл взгляда лучше любых слов. Эрнандос подумал, что ему от страха мерещится неисправность и снаряжения в чумной зоне. И все же майор промолчал, показывая, что верит ему. Спокойная рассудительность командира вызывала у юноши чувство гордости за соотечественника, придавала ему сил. Эрнандос осторожно сжал руку Сойера, пробуя жесткость костюма, и отступил, чтобы посмотреть на показания датчика воздушного шланга. — Капитан! — позвал Эрнандос, Ко мне! Скрежет металла полоснул по ушам. Кэм подскочил от неожиданности. В шлемофон хлынули голоса. Юноша сделал несколько неуверенных шагов, прежде чем до него дошло, что дрожат не ноги, а земля под ними. Бульдозер. Какого? Рация внезапно замолчала, кэмп, подчиняясь общей дисциплине, подавил желание сказать что-нибудь вслух. Костюм не позволял оглянуться через плечо. Низко пригнувшись, юноша сделал еще несколько осторожных шагов. Съезд с эстакады, которым они планировали воспользоваться, загромождали кузова машин. Бульдозер поддел ножом тёмно-красный седан и перевернул его на бок. Седан врезался в другой автомобиль. Крыша смялась, как бумажная. Бульдозер налёг на днище машины и отвалил оба кузова в сторону. Асфальт осыпало осколками стекла, хрома и пластика. Эрнандес тоже подскочил на месте, взмахнув руками. Под усами внезапно мелькнула улыбка, явно не предназначенная для других. Когда он обернулся, лицо снова стало серьёзным. «Вроде бы всё в порядке». — заметил майор, уступая место у инвалидной коляски капитану спецназа. Дикая какафония звуков, скрежет стали по асфальту, низкий рёв бульдозерного движка вырвало Сойера из ступора, он часто заморгал под плесегласовым щитком. Кэм неуклюже опустился на колени и покачал головой стороны в сторону, чтобы привлечь внимание Сойера. — Как ты себя чувствуешь? Уши болят? — Костюм в порядке! — тихо произнёс капитан. Без рации Сойер не мог его услышать. «М-м-м, устал Альберт смотрел на Кэма сострадальческим недоумением, вероятно, видя в нем причину своих мучений. «Постарайся не напрягаться!» Кэм выпрямился, чтобы скрыть свою злость. Лыжный патруль нельзя было причислить к элите. Они редко сталкивались с более серьезными проблемами, чем перелом ноги или заблудившийся ребенок. Здесь его с Сойером окружали совсем другие люди — прекрасно обученные, с высочайшим боевым духом, готовая на все ради спасения человечества. Какая удача оказаться на их стороне, и какая досада, что они беспомощно путаются у них под ногами. Эрнандо сдвинулся к самолету. Кэм сделал шаг следом, бросив Сойера одного. Майор обернулся. — Извините, сэр! — произнес юноша. Эрнандо опять смерил его оценивающим взглядом и коротко кивнул. «Если что, зови, не стесняйся, эрману. Нельзя, чтобы он вешал нос». «Как прикажете», — ответил Кэм по-испански. «Он многое бы отдал, чтобы стать таким, как эти люди».